Химера. Сбежать из дома не составило труда. То ли мне доверяли, то ли полагали, что я достаточно разумна, чтобы не наделать глупостей. То ли им просто было наплевать. Но Аронов вспыхнул наблюдение за мной на лёхина лёхина Ивана, а Иван плевать хотел на меня и жизнь в целом. Знаю, что у них сегодня намечались какие-то посиделки в ресторане. Вроде вечера встречи избранных выпускников или делового ужина партнеров плавно перетекающего в пьянку. Иван снова заявится глубоко за полночь, будет бродить по квартире, хлопать дверями, шумно вздыхать и тихо материться. Он постоянно что-то спотыкался, к счастью, пока ничего не разбил. Но у меня и жизнь, непонятная совершенно. Днем работа, вечером тоже работа, но приправленная блеском чужих вечеринок, которые мне следовало украшать. Ночью бессонница, а утром уроки живописи. Так и свихнуться недолго. А еще эти конверты дурацкие. Надеюсь, Айша не станет отпираться. Судя по адресу, обитала моя предшественница в самой обычной блочной девятиэтажке на окраине Москвы. Дом не понравился мне с первого взгляда. Серая унылая громадина, нависающая над крошечным двориком вызывала острый приступ клаустрофобии. А стайка подростков, весьма разбойного вида, сидящих в песочнице с бутылками пива в руках, заставляла задуматься о судьбе державы. Подростки встретили меня дружным свистом, а самый смелый даже предложил присоединиться к их теплой компании. Обойдутся. А все равно здесь неуютно. Пыльная трава, чахлые деревья, тощий кот и одинокий запорожец тихо догнивающей в дальнем закутке двора. Это место совершенно не вязалось шикарной, яркой, как фейерверк в честь дня рождения императора Айшей. Может, я все-таки ошиблась с адресом? М -м, вроде бы нет. Металлическая дверь, заботливо подпертая кирпичом, чтобы не захлопнулась ненароком, уже никого не защищала. А домофон с выжженными кнопками стал еще одной деталью характеризующие это место. Айша была дома, пьяная, раздраженная и совершенно не похожая на саму себя. От былого шика остался долгополый, расшитый мехом и бисером халат, да тапочки на каблуке. «Явилась?» – мрачно поинтересовалась Айша. «Ну, проходи», – Коля пришла. Узкая прихожая со стандартным шкафом купе, крошечная кухня в два квадратных метра. До крайности захламленная комната. Самая обычная московская квартира, главным достоинством которой следует считать сам факт обладания квартирой в Москве. Что, не впечатляет? Айша даже не пыталась проявить гостеприимство. Впрочем, не делала она и попыток выставить меня из квартиры или помешать импровизированной экскурсии. Не знаю, что я ожидала увидеть, но уж точно не то, что увидела. «Да, подруга, вот в таком дерьме я живу. Ты смотри, смотри, тебя тоже ждёт. Кофей будешь?» «Буду». «Ну, рассказывай, за каким хреном припёрлась». Айша орудовала у плиты с профессиональной ловкостью. И кофе у неё вышел отменный, с пенкой и лёгким горьковатым ароматом. «А ты здесь живёшь?» Я спросила совсем не о том, о чём собиралась. Но очень уж удивила квартира. Почему она такая? Вернее, почему она не такая, как моя? Ни ремонта, ни приличной обстановки. Словно живет здесь неизвестная модель, а какая-нибудь учительница младших классов с крошечной зарплатой и мужем-алкоголиком. «Здесь, подруга, здесь!» ответила Айша голосом доброй бабушки. «Удивляет? А ты не удивляйся. Ты лучше о себе подумай». Тебя такой же финал ждёт. Дай угадаю. Живёшь в шикарной хате. Меха, зеркала, ковры и всё такое. Соседи приличные, во дворе тачки клёвые. А в подъезде старушка-консьержка в круглых очках. У меня такая была, Мария Сергеевна. Вечно ворчала, что поздно прихожу, мусорю и вообще. Теперь, небось, радуется. А я дура. Здесь теперь обретаюсь. Спасибо Николаше за заботу. Что думаешь, от любви большой он поселил тебя на хате? В люди вывел и одел с ног до головы. Фигушки. Я вот тоже так думала, что до самой смерти шоколад жрать стану и на золотом унитазе газеты читать. А прошел годик и одию. Айша, уступай место, как с собакой, честное слово, только что пинка под зад не дал. А квартира? Я мало что поняла из этого прочувствованного монолога. Что квартира? Оказалось, что я к ней никакого отношения не имею. По документам хата принадлежит Литуале, типа служебная. Это у них бизнес такой. Николаша покупает квартиру в приличном районе, чтобы метраж хороший, вид из окна и прочая фигня. А потом делает ремонт по своему вкусу. Чтобы у нормального человека ум за разум зашел а потом продает на порядок дороже, чем купил. Как же, сам Аронов над дизайном работал. Знаешь, сколько желающих на эти хатки? Очереди выстраиваются. У нас же как? Если модно, то народ шею свернет, а да будет, чтоб как у всех. Николаша фишку просек и пользуется. Он хитрый. Мог бы по десятку квартир в год делать, а он максимум одну-две. Дефицит создает, скотина эдакая. А чтоб жилье даром не простаивало, таких, как я, туда селит. Шоколадно получается. И у меня квартира, и я у квартиры. Айша поднялась и достала из шкафчика пачку сигарет. Будешь? Спасибо, нет. Вежливая, однако. Ну, как хочешь. А я без курева не могу, нервничаю. В общем, получается, что я... И себя рекламировала, и квартиру. Разрешите несколько фотографий для журнала дизайн. А теперь для дома, для модных страниц. Сколько их приходило, и не упомнишь. А я и рада стараться. Рассказываю, показываю. Я ж в натуре решила, что квартирка моя. А когда не книг, контракт расторг, сразу Лёхин заявился, с документами, значит. Выметайся, дорогая, отсюда, дескать, квартира продана. Два часа на сборы, а то новые хозяева с милицией выселят. Хорошо у меня это имелось, — подарил один козел. Все они козлы, а Аронов самый козлистый. Думаешь, ты ему интересно? Думаешь, не книг добрый гений? Прямой посланец от Господа Бога? Засранец он! Аша щелкнула зажигалкой и едва не опалила волосы, когда пламя взметнулось вверх. Черт! Зажигалка полетела в сторону. «Черт! Черт! Черт! Дай огня! Нет, стой! Сиди, где сидишь! Это он тебя прислал? Ник-ник! Ну, а кто еще? Не он, я сама. Ну и дура!» Айше все-таки удалось прикурить сигарету. Некоторое время она молчала. Синий дым просачивался из уголков губ. Сразу вспомнился сом из магазина. Круглая рыбья морта Глаза бусины и длинные печальные усы. «Ладно, я сама такой же была. Мы все такими же были. Хочешь, расскажу?» «Конечно, хочешь. Иначе не пришла бы. Любопытная. Давай баш на баш. Я рассказываю про себя и а ты снимаешь маску». «Зачем тебе?» «Интересно». Полные губы разъехали с некоем подоби улыбки. «Что он придумал на этот раз?» Ниник выдумщик, Ниник бог или по крайней мере находится где-то рядом с Богом в первой тройке в апостолов. Ниник запретил кому бы то ни было показывать лицо. Давай решайся, это не так страшно, как кажется. Вначале я тоже боялась нарушить его запреты. А потом что потом? Какая разница? Ну ты согласна. Она смотрела на меня с таким презрением, что я решилась. Да, черт побери, я решилась снять проклятую маску и показать свое настоящее лицо. Без маски было, было как без кожи. Надо же. А я, оказывается, не просто привыкла. Приросла к ней. Айша молчит. На круглом лице спокойствие. Узкие глаза загадочно блестят, а на губах улыбка. Стандартная вежливая улыбка воспитанной девушки. Одеваю маску и сразу начинаю чувствовать себя увереннее. С маской я химера, леди-ночь, леди-тень. Загадочная красавица, у которой даже имени нет. А без маски? Без маски я никто. Недоразумение. Но «Ну ты даешь, подруга!» В голосе Айши слышалось восхищение. А ник, ник связаться с... Ладно, извини, все мы уроды. Только никто не видит. В каком смысле? А без смысла. Просто уроды. А ник, ник развлекается, заставляя остальных поклоняться уродинам. Вся эта тусовка в другой ситуации и не плюнула бы в нашу с тобой сторону. Много чести. А теперь мы получили возможность плевать на них великолепная Айша! неповторимая айша вот уж правда ник ник не повторяется ладно теперь мой черед играю честно не сомневалась а зря здесь никому нельзя верить друзьям в последнюю очередь те кто сегодня с тобой дружат те кто сегодня с тобой дружат завтра с удовольствием утопят в дерьме И не побояться ради такого развлечения ручки заморать Про Никника знаю мало. Ну, в том плане, кто он такой, откуда появился, как стал тем, кем является. Зато знаю его сущность. Урод и подлец. Точнее, одержимый подлец. Маньяк. Маньяк? Слово имело привкус греха и боли, испуганных глаз, свернувшейся крови и оскорбленной смертью землей. Маньяк, он никого не убивал, наверное, не убивал. Тут поручиться не могу, у него еще тот характер, ну, скоро сама поймешь. Просто Ник Ник, как бы это сказать поточнее, Ник Ник охотится за красотой. У него идея создать совершенную женщину, такую, которой покорится весь мир, причем покорится добровольно и будет пищать от радости, если она примет власть в подарок бред. Согласна. Сигарета, приклеившаяся к толстой губе, смотрится забавно. Палочка в большой розовой масленке. Почему я раньше не замечала, какие у Айши крупные губы? А глаза напротив маленькие, узкие, словно пьяный художник неловко кистью мазнул. На круглом лице глаза теряются и губы нагло выпирают, привлекая внимание. Губы шевельнулись и выплюнули очередную порцию откровений. Ни книг сдвинут на красоте, ни тебе, ни мне не понять. Считает себя творцом, а еще очень не любит, когда творения перестают ему подчиняться. Стоит нарушить хоть один запрет, стоит хоть раз, один единственный раз перешагнуть нарисованную им границу, и все, ты перестаешь быть проектом. Чем? Проектом. Думаешь, ты для него человек? «Нет, милая, ты проект. Новый, интересный проект. С тобой можно работать, использовать в качестве живой глины, придавая ей ту форму, которую хочется Ник Нику. И работать он будет до тех пор, пока, по его мнению, ты не достигнешь совершенства. А потом?» «Потом не будет. Ник, -ник отпустит тебя на все четыре стороны. Он не жадный. Он позволит тебе жить, как ты захочешь. Только вот никто из нас не сумел прожить больше года. Почему? Не знаю. Мистика. Ты веришь в мистику? Не очень. Заря. В узких глазах Айши, дочери Севера, предводительницы белых волков и хозяйки полярной ночи, проклятым серебром блестело знание. То самое знание, которое передается с кровью, с жирными черными волосами и блинообразным лицом, с дедовским бубном, огнем и тенями на стене. Это знание требовало веры и обещало ответы на вопросы. На все и сразу. Берегись, как только он приведет новенькую. Новенькую? Слушай, подруга, ты что, совсем не врубаешься? Я тут битый час распинаюсь, как девочка. «А ты вообще...» Айша затушила, точнее, размазала окурок по дну стильной пепельницы. Как только он заканчивает проект, сразу начинает новый. И тогда все, каюк. Без него ни мне, ни тебе не выжить. Понимаешь? Почему? Да откуда мне знать? Судьба такая. Девчонки про черную леди говорят, которая в зеркале обитает. Дескать, она убивает. Я раньше думала, что все это хрень, а потом... Летиция была такая до меня. Подписала, кстати, с полного одобрения Ник-Ника, контракт с зарубежной фирмой. Контракт выгодный, бабла куча, перспектив две кучи. В общем, ухватила синюю птицу за хвост. Я ей дико завидовала, а она... Блин, сиганула с крыши за день до отлета. Вот просто взяла, подошла к краю и шагнула в пустоту. Варвара нажиралась снотворного. Юка прожила дольше всех. Два года. Два года на игле и в результате смерть в подворотне от руки какого-то обдолбанного ублюдка. Ее даже опознали не сразу. Была еще Мирта. Но я про нее не знаю, кажется, свалила куда-то. Айша извлекла из пачки еще одну сигарету и закурила. После каждого случая такая шумиха поднималась. Тебе не рассказать. Милиция, репортеры, сплетники, частные детективы. Кого только не было, но... Но никто ничего не обнаружил. Сами они умирали, понимаешь? Сами, добровольно. Из несчастной любви к Ник Нику. Хотя зуб даю, что никакой любви там и близко не было. Этого ублюдка любить невозможно, да и не интересуется он бабами. Впрочем, мужиками тоже. Он интересуется только своими дурацкими проектами урод только я слышишь я не собираюсь умирать. ни сейчас ни потом я превосходно проживу и без никника. Мне контракты предлагают захочу в германию поеду, захочу во францию а захочу вообще домой смотаюсь Замуж выйду ребенка рожу Айша всхлипнула я ребенка хотела, но никник -ник запретил. Сказал, выбирай, Маруся, или он, или карьера. Маруся, это ты? Я. Будем знакомы. Марина Кузнецова. Можно просто Машка. А тебя как звать? Оксана. Оксана, значит. Ну, будем знакомы, Оксана. Слушай, Химера по имени Оксана. А где он тебя выкопал? Подземелье. Я сказала чистейшую правду. А Маша Айша не поверила, улыбнулась и так снисходительно, типа «Не хочешь, не говори». «А тебя?» «Меня?» «На ферме. Колхоз «Светлый путь». Грязь, тощие коровы, сельпошный магазин, куда раз в неделю завозили хлеб. И много-много самогона. Я училище закончила. А зацепиться в городе никак. Ну, с моей мордой замуж не так-то просто выйти». Парикмахершей работать тоже не получилось. Таких парикмахерш каждый год по 120 штук выпускают. А кому мы нафиг нужны в таких количествах? Вот и пришлось домой возвращаться. Там меня, конечно, рады видеть, произнесла Айша отнюдь нерадостным тоном. Новый повод для сплетен. У одноклассниц моих по двое детей уже. Часть спилась, вторая, которая не спилась, растет детей. Воспитывает мужа, да кротовничает в огороде. Выглядели они, ну, я себя настоящей красавицей почувствовала. Председателю дала, он меня бухгалтершей взял. Хотя я в бухгалтерии ни сном, ни рылом. Дальше покатилась. С председателем любовь, его жена скандалы закатывает, бабки за спиной шепчутся. Я самогоном горе заливаю. Наверное, если б не книг, в чистую спилась бы. А он заявился, точно принц из сказки. Весь себя такой... на машине. Да в наших краях Мерси только по телеку и видывали. Ник Ник сразу ко мне. Начал про жизнь спрашивать. Потом про свою рассказывать. Про Москву, про тусовку и богатеньких дураков, готовых выложить миллион за красивую женщину. Тонко намекнул, что... Не знаю, как получилось, но я принялась уговаривать его взять меня с собой. Ведь знала же, что не красавица. Это там, в колхозе, я вроде и ничего. Все равно лучше нету. А в Москве красавец как грязи, причем натуральных, без подделки, чтобы и фигура, и морда нормальная. никник -ник согласился. А то сидела б я тут, если б он не согласился. Фишка в том, что это не он мне нужен был, а я ему. В общем, он выполнил свое обещание. На этот счет можешь не волноваться. Ни книг слова держит, пока ему интересно. И как долго? Со мной возился год. С и почти два. А с другими не знаю. Сначала неинтересно было, а потом страшно. Особенно, когда сообразила, что все эти конверты не туфта голимая. Какие конверты? А то ты не знаешь, ухмыльнулась Айша. Интересные конверты. «Розовенькие, а внутри статейки разные старых газет». «И что ты с ними делала?» «Выбрасывала». Айша поскребла ногтем поверхность стола. «Конкуренты, они, знаешь, на многое способны. А я только-только по-настоящему жить начала. Это мне казалось, что по-настоящему на самом деле. Впрочем, чего это я? Сама скоро поймешь. И вообще, тебе, кажись пора». Только, подруга, короче, если вдруг со мной что-то случится, я не собираюсь умирать. Сечешь? Не с крыши прыгать, не таблетки жрать, не вешаться, не топиться. Мне насрать на тебя и Ник-Ника, на все насрать. У меня жизнь впереди, и в отличие от тебя я проживу ее так, как хочу сама, а не как скомандует Ник-Ник. «За полгода и один день до». «Поверить не могу, что я дождалась!» «Наконец-то! Господи, я и так чересчур долго горевала о моем супруге! Пусть земля ему будет пухом!» Адет говорила, и месье Жерар слушал ее речь с непередаваемо восторженным выражением лица. Серж готов был поклясться, что он не слышит слов, а если слышит, вряд ли понимает смысл. Месье Жерар стал очередной жертвой адского обаяния. Ангелы-существа невинные. Им далеко до изощрённой красоты, Адетт. Месье Жерару оставалось посочувствовать. Темно-лиловая, Адетт ненавидела чёрный цвет. Платье слишком плотно облегает фигуру. Ноги в шёлковых чулках непозволительно хороши. А крошечная шляпка вносит в образ водовые игривые нотки. Но Адетт просят игривость. Адетт прощает все. Итак, могу я получить то, что причитается по праву? Да, да, конечно, конечно. Месье Жерар в присутствии дамы смущался и потел. Вытирал раннюю лысину платком и снова потел, отчего смущался еще больше. И, соответственно, больше потел. Сержа доставляла удовольствие наблюдать за нотариусом. А нотариус? с не меньшим удовольствием наблюдал за безутешной, ох, эти правила приличия вдовой. После непродолжительных переговоров говорила в основном Адет. Ей был вручен вожделенный ключ от камеры хранения и подробные инструкции, а еще робкое приглашение на ужин. Адет согласилась. Она умела быть благодарной. Или благородной. Впрочем, не столь важно. В квартире она первым делом содрала шляпку. Следом на пол полетели перчатки, туфли. Отлинявшие змеиной шкурой упало платье. Господи, неужели все? Полгода ожидания, год мучений и еще... Как вспомню, прямо страшно становится. Теперь все, все, все. Усевшись перед зеркалом, она принялась извлекать из волос шпильки. И спустя минут десять от великолепной перечески остались лишь воспоминания. Золотистые волны поплыли по плечам, и Серж зажмурился, чтобы не видеть. Не видеть ее волос, не видеть глаз, не видеть ее саму, слишком тяжело. Вчера попытался поцеловать, но она увернулась, подставив щеку. Конечно, брату больше не полагается. Зачем он согласился на роль брата? Деньги. Во всем виноваты деньги, которых у них не было. И неправдоподобная красота Адетт, которая была. Лучше бы наоборот. Нет, не лучше. Наоборот, тоже было. Но судьба у него такая. Хотеть невозможного. Власти, денег, любви. Всего сразу. Серёжа, улыбнись. Наконец-то заживём. А что в сейфе? Завтра и узнаем. Всё, Серж, иди. У меня голова болит. Предлог. Очередной предлог. Она даже не пыталась придумать отговорку посерьезнее. Впрочем, она никогда не утруждала себя предлогами. Адет делала, что и хотелось. А остальное милостливо позволяла делать. Вернее, доделывать остальным. Сердж еще долго стоял у двери, вслушаясь в тишину и представляя, как она там лежит пящее, беззащитное и недоступная.